как я вообще оказалась у тебя в постели прошипела хозяйка подворья глядя бешеными глазами на царского сплетника а это мы с жучком тебя к нему подложили шмыгнул носом васька не ведь что обидно все по уму сделали раздели обмыли э, в смысле помыли Самую симпатичную рубашечку на тебя надели, а он сволочь, даже не дернулся, лежит как бревно и дрыхнет. Мы полчаса со свечками стояли ждали, а он тюф. Но как тут спасать отечество? Такие подробности окончательно добили Янку. Со свечками? Слабым голосом спросила она. Ну да. Темно же было, ночь все-таки. — Убью. — Это потом, — тормознул ее Виталий. — Сейчас у нас есть более важные дела. — Какие? — растонал жучок держась лапами за похмельную голову. — Спешу обрадовать. Нас ограбили. — Кто посмел? — возмутился оборотень. — Думаю... — Обладатели вот этой симпатичной шляпки и кинжала! — кивнул на лежащие под скамейкой вещи царский сплетник. — Я так понимаю, это вы их этой ночью убили. Но дело свое черное он сделал. Наших рыбок спер. — Наших рыбок! — яростно зашипел Васька, трезвея на глазах. От возмущения он даже отцепился от жучка за которого до той поры держался, чтобы не грохнуться. «Да я их гадов!» «Как найдем похитителей, имейте их гадов как хочешь. Меня больше волнует сам факт ночного налета. Сначала рыбешек контрабандный в Великореченск затащили, а теперь, когда они оказались у нас, устроили на них настоящую охоту». — Мне эта охота на пираний очень-очень не нравится. Но, кажется, я знаю, где этих гадов искать. Юноша вытащил из-под лавки Сай с тюбетейкой. — Баська, жучок, не хотите навестить одного из них? — С чертями потом разберемся. А вот с этим... Виталий воткнул в бревенчатую стену Сай. — Предлагаю разобраться сейчас. Он тут, недалече. Так хотите?» «Очень хотим», — прошипел Васька. «Тогда примите вид посолидней. Мне нужны секьюрити». Васька с жучком тут же превратились в таких мордоворотов, что царский сплетник от них невольно шарахнулся. «Охренеть! С такими в темном переулке встретишься, потом штаны не отстираешь». Наддуваясь, пробормотал он, — вы бы... Деликатный стук в дверь со стороны парадного входа заставил царского сплетника заткнуться. Он нырнул в сени и пошел открывать, гадая, кого принесло на подворье янки-вдовицы. Лично он сегодня к себе никого не приглашал. Васька с жучком, грузно переваливаясь, сдвинулись за ним. Юноша распахнул дверь. На пороге стоял фриц с сундучком на плече. Сундучок был грузен, так как под его тяжестью посыльного немецкого посла слегка пошатывало. Клофа купеческий кильтей Филли Шварцкопф просил перетать первый в для сиры и убогий, — пробыхтел фриц. — Кто здесь есть сиры и убоги? «Они!» — ткнул большим пальцем руки за спину царский сплетник. Увидев сирых и убогих, фриз чуть не выронил сундучок, но Виталий вовремя его подхватил. «Ого!» — прогнулся он под тяжестью первого взноса. «Эй, убогие! А ну быстро его в мою спаленку! Я там ваш фонд организовал!» «Васька с жучком!» выхватили из его рук сундучок и откинули крышку. При виде золота глаза сирых замаслились. «Бегом в спальню!» — захлопнул крышку юноша. «И сразу назад! И не вздумайте без меня дележом фонда заняться!» Васька с жучком подозрительно-покорно кивнули и поволокли добычу. Но почему-то свернули не в дверь, Ведущие синей в терем, а в дверь ведущие во двор. Виталий этого не заметил, так как тормозил в этот момент Фрица, который выполнив поручение собрался уходить. Слушай, камрад, а Вилли сейчас на месте? Что есть на месте? Не понял Фриц. Он в посольской слободе или нет? О, та-та, посольской. Скажи ему. Пусть никуда не уходит. Я сейчас к нему подскочу. Дело есть. Я перетать. Посыльный неспешным шагом удалился. А Виталий остался ждать своих секьюрити. Прошло пять минут. Десять. А Васьки с жучком все не было? Все-таки устроили дележку, гады. Разозлился царский сплетник и двинулся на разборку в спальне его телохранителя не оказалось. Виталий подошел к окну и сразу увидел пропажу. Нет, сирые и убогие дележом себя не обременяли. Понимая, что времени мало, они, воровато озираясь, закапывали сундучок под корнями многострадальной яблони. «Что ж вы могилку-то тревожите?» Не смог сдержать смеха царский сплетник. «Косточки-то бедного Михея, тревожите!» «Тьфу!» — сплюнул жучок. «Говорил тебе, в мою конуру надо было прятать». «А почему тогда не на мой чердак?» — вызвелился Васька. «Так, если вы немедленно не доставите все сюда...» «Васька с жучком...» Выдернули из ямы сундучок и поволокли его обратно в терем. От прохиндеи! Покачал головой царский сплетник, сел на подоконник и задумался. Прежде чем брать этого Дона, Хуана де Амаралиса за жабры, надо сначала хорошо попытать насчет него немецкого посла. Что-то уж больно скользкий тип этот Демьян, он же Дон. «А может, это и есть тот самый дон, который предлагал мне на пару кощика завалить?» «Нет, вряд ли. Тот дон поплотнее был и чуток пониже». «Так кто же ты такой, дон Хуан? И за каким чертом тебе потребовались наши рыбки?»